Глава девятая. Доминика. «Ты никуда не поедешь!» — бежит Дана над духом пока я вещи собираю. «Не отпущу!» — морщусь от ее звонкого голоса. сестру милая, я все решила. В прошлый раз ты тоже так говорила!» — меряет шагами пол. «А потом вернулась, еле живая. Эти твари опять что-нибудь с тобой сделают!» Воинственно смотрит на Яна и руки в бока упирает. «Послушайте, Дана!» — вступает в разговор он. «Я обеспечу абсолютную безопасность Микке, и...» «Ты вообще молчи!» — тычет в него пальцем зло. «Сначала допустил, что Мику чуть не убили, да она...» «Остановлюсь между ними». «Начинаю за Яна бояться». «Не удивляюсь сестре». Ее будто подменили. Всегда тихо была, а теперь нападает, как тигрица». «А потом бросил на три месяца и забыл!» Заканчивает фразу, через мое плечо Яну выкрикивая. «Не бросил!» Раздражается он, и поясницы моей ладонью касается. Все это время Мика под присмотром была. За ней следили мои люди. Вот, а я говорила, победно вскрикиваю. Мне не показалось. Ина я наглядываюсь, хмурюсь. Только первую неделю, уточняю. Не знаю, что меня раздражает больше. Сам факт слежки или то, что она прекратилась, будто я не нужна Левицкому стала. Нет, все три месяца. Просто пришлось быть осторожнее и незаметнее, откашливается Ян. Мика, прости, я не мог не убедиться, что ты в порядке. Я врала, ты следил. Что-то с нами двоими не так. Хмыкаю язвительно, но забота Яна все таки мне приятна. Он все равно мне не нравится, Мика. Дальше борется Дана. И семья его тоже. Наша сеструль. Поправляю ее, но осекаюсь, вспомнив результат теста ДНК. Или нет, мрачнею. Кто-то из нас не принадлежит роду левицких. Но Адам так настаивает на моем возвращении. Что ж, тогда у меня к нему будет много вопросов. «К чему такая спешка?» «Нет, я не согласна», — качает головой сестра. «А, «Алекс!» — кричит куда-то вверх, в потолок. Но их разносится, кажется, по всему дому. И буквально через минуту на пороге комнаты материализуется врагов. Изучает всех нас недовольно, к жене подходит. «Что случилось, птичка?» — спрашивает взволнованно. Следом появляются близнецы. Пока Алекс и Ян взглядами друг друга испепеляют, а Дана лепечет что-то возмущенно, я отмахиваюсь и к мальчикам иду. Чмокаю Сашу и Илью, улыбаюсь им. Больно опять прощаться. И почему всегда выбирать надо? Но у Даны своя семья. А я пока свободна, как ветер в поле. И хочу найти ответы. Алекс и Ян вдруг проходят мимо меня и скрываются в кабинете. Недоуменно смотрю им вслед, а потом перевожу внимание на сестру. «Пусть поговорят по-мужски», — скрещивает руки на груди. «Алекс сейчас быстро ему объяснит, что к чему», — фыркает нервно. «Дана, что за гиперопека? Вы с Враговым будто замуж меня выдаете. Закатываю глаза. «Стоп», — сводит брови Дана. «Ян же твой брат двоюродный». Вздыхаю тяжело и ругаю себя за то, что язык вовремя не прикусила. Впрочем, хуже будет, если сестра решит, что у меня отношения с родственником. Я должна рассказать тебе кое-что. Сажусь на кровать и провожу рукой рядом, приглашая Дану. Ян. Оценив обстановку, Брагов легким кивком головы зовет меня за собой. Молча разворачивается и уходит. Бросаю взгляд на Мику, которая возится со своими племянниками. И опять вспоминаю, как ей в Польше здоровье подорвали. И как она буквально вчера от гинеколога в истерике выходила. Моя малышка так любит детей, а сама — бесплодна. По вине Левицких. Но я сделаю все, чтобы это исправить. Более того, уже договорился с доктором Пашкевичем. Он примет Мику, и ему можно доверять. Осталось лишь убедить ежика, что это ее решение. А пока следую за Алексом. Скорее бы разобраться с этой семьей и увести Мику. Честно, враговую, мне даже нравится, потому что горой за неё стоят. Правда, мне это мешает сейчас. Ну и каковы твои цели? Алекс наполняет два бокала, ставит один на стол ближе ко мне, а сам садится в кресло. Я за рулем, Кошусь на переливающийся жидкий янтарь. Цели? Мы с Микой летим в Краков. Устраиваюсь напротив Врагова. Я хорошо помню, в каком состоянии Мика вернулась из Польши. И сколько мы ее в чувство приводили. Так что я понимаю, Дану. Залпом опустошает свой стакан. А ты один из тех уродов, которые травили её. Рявкает резко. Несмотря на бурю внутри, сохраняю невозмутимое выражение лица и подаюсь вперед, складывая руки на столе. Тогда бы она не согласилась уехать со мной. Не находишь? Кидаю с вызовом. Логично. Изгибает бровь. Кто ты ей? Брат? Зарычать хочется от этого обращения. Как клеймо, черт побери, не отмыться. Не оттереть только вырвать мясом. Чувствую, намучаемся мы с Микой еще из-за наших якобы родственных уз. Скорее, правду надо выяснить. Как назло, Адам слег опять. Нет, скриплю зубами. Там делаю паузу. Странная история, мы до конца не разобрались в ней, но мы с Микой друг другу не родные, сто процентов. Зачем она тебе? Чеканет, как на допросе. Я люблю ее, выдаю честно. «Поэтому тащишь в ту клуаку?» — бросает Алекс грубо, имея в виду семью мою. «Согласен. Отчасти». <къем> «Я ее. Её... подбираю слово, пытаясь говорить с ним на одном языке. «Очистил. Я смогу защитить Мику». «А что ж, три месяца назад не защитил?» — хмыкает недоверчиво. «Не успел». — хрипло шепчу. «Судя по обрывкам рассказа Мики, ты тоже не от всех проблем Дану уберёг». «Вот как?» — удивляется врагов. Ника рассказала. «Хм, так сблизились, значит». Киваю. Алекс дублирует мой жест, а после расслабленно откидывается на спинку кресла. Молчит. Так проходит минута, две. Вопросительно смотрю на него. Чего мы ждем? «Пусть девчонки поговорят. вдвоем они быстрее разберутся», — выдыхает врагов. «Знаешь, они и по отдельности несносные. А если вместе собираются, то вообще беда. Сейчас нам лучше не лезть». Заходит со смехом, но потом добавляет серьезно. «Если Мика сможет Дану убедить, то уедете. В противном случае я тебе точно не помощник», — поднимает ладони вверх. И почему мне от его слов совсем не легче? Когда мы возвращаемся в комнату, то видим Мику и Дану, сидящих на кровати. Они обнимаются, ревут, носами шмыгают в унисон. Я же совсем не понимаю, что происходит. И к чему они пришли в итоге? «Хм, ёжик?» — зову хрипло. Самолет. «Люблю тебя, сеструль, отпусти!» Шепчет она Дани и выбирается из ее рук. Дани спорит больше, будто смирилась. Мика смахивает слезы со щек, тянется к чемодану, но я перехватываю его. «Только попробуй ее обидеть!» Цедит сквозь зубы Дана и взглядом меня будто расчленить пытается. «Да брось, я сама кого угодно обижу!» Бойко парирует ежик. И напоминает мне ту самую дерзкую девчонку, которая зацепила меня в Кракове. Не могу сдержать улыбки, но, вспомнив о ее суровой сестре, заверяю — не обижу. Киваю ей в знак прощания, но Дана отворачивается демонстративно. Прав был врагов. Они обе вредные. Пожимаю ему руку и забираю Мику с собой. Каким-то чудом мы успеваем на рейс. Видимо, судьба на нашей стороне. В самолёте ни на миг не отпускаю ладони Мики. Словно потерять ёжика боюсь хотя отсюда некуда бежать. Но я до сих пор не верю, что она рядом. Спит, уложив головку на моё плечо. Расслабленная, нежная, милая. На секунду мозг пронзает странная мысль. Вот бы остаться здесь. Зависнуть между двумя жизнями. Ни проблем, ни забот. Но нас ждут Адам и Дан. Аккуратно пытаюсь разбудить Мику, когда самолет идет на посадку. Не выдержав, целую ее, пока остальные пассажиры суетятся, покидая салон. Делаю это именно сейчас, потому что не знаю, что нас ждет и как мы будем вести себя в особняке. Через час мы уже там. Мика переступает порог дома с опаской. Озирается вокруг, обхватывает себя руками. А я даже обнять ее не могу. Для окружающих она моя двоюродная сестра. Пока что. Срочно выяснить правду. диет Зову я, выступая вперед, но в холл приходит бесменный Марк. «Пана Адама было решено отвезти в больницу», — отчитывается он. «Врачи рекомендовали». «Ты какого хрена не позвонил?» — надвигаюсь на него. Мною руководит страх. «Дикий». «Связи не было», — взрывает меня ответом. «Да ты...» — «Тише, Ян», — проводит по моему плечу Мика и тут же руку одергивает, вспомнив, где мы. «В самолете телефоны отключили?» — напоминает она, но голос дрожит. «Ёжик переживает о здоровье деда не меньше, чем я». «Хочу оглянуться, успокоить ее, хотя сам на грани срыва, но...» «Я, дорогой!» — доносится из-за спины Марка, а я зло скреплю зубами. И не оборачиваясь, Мику за руку хватаю, чтобы глупости не наделала, обрадовавшись такой внезапной встрече. ней Левицкая, виновата мямлет начальник охраны. Я не успел её спровадить».